Глава 11. Чуть старше Кити, и возможно, чуть старше Огдена, и вовсе не красавица решила Кити. Невысокая, вьющиеся волосы и подвижное живое лицо, полное невысказанных эмоций, задумчивые тёмные глаза и смеющийся рот. "От такой ничего не скроешь", отметила Кити. Пожимая ей руку, женщина окинула её оценивающим взглядом. В точности, как они вас описывали, улыбнулась ей Эльза. "Кто они?" Милтон. Эльза покосилась на Огдена и Гарри. Мысль за старые друзья, отметил Огден. Я веду дела с её отцом. Когда вы приехали? спросила Китти. На прошлой неделе, ответила Эльза, наблюдая, как Огден крепко обнимает Китти. Надолго? Нет, насколько? спросила Китти. Пока не выполню поручение отца, сказала Эльза и перевела взгляд на скопу, парящую высоко в безоблачном небе. Не ожидал её увидеть, ответил Огден Данку, когда они вчетвером уже вечером удалились от причала на яхте. Гариэль за сыном отплыли раньше. Забыл, что Гари её знает. Казалось, он полностью взял себя в руки. Того шока, который Кити ощутила, стоя в дверях, словно и не было. Кити смотрела, как он уверенно держит в руке гротафау. И всё же Огден был потрясён. Это было не сексуальное или романтическое переживание, а нечто иное. Эта женщина занимала какое-то место в сердце её мужа. "Рассказывай, поторопила Присогдена. Почему она здесь одна?" Огден повернул к себе Румпель и склонился ниже гика, чтобы посмотреть на воду. "Она замужем за евреем. Думаю, это связано с её мужем, объяснил Данг. Его арестовали, сказал Огден. Постой!" Данг резко повернулся и посмотрел на него. "Бернхард Вальзер, член партии. Он глава немецкой стали." Огден достал из кармана рубашки трубку и выбил её о корпус яхты. Совершенно верно. Парус трепетал над ними. Кити наблюдала за Огденином, который с помощью румпеля пытался поймать ветер. В таком случае Хофман должен быть в безопасности, в голосе Данка явно сквозило беспокойство. Значит, этот маленький мальчик еврей, спросила Прис. Огден кивнул. Чистокровный. Чистокровный. Присудивлённо посмотрела на него. Эльза еврейка? Её мать была еврейкой, но Вальзер Ариц объяснил Огден. С деньгами и влиянием, так что она защищена. Этого недостаточно, Огден, возразил Данк. Эльза Мишлин, полукровка. Будем надеяться, что всё не настолько мрачно. Огден сунул мутшок трубки в рот и посмотрел на Данка, явно встревоженный. Где теперь Хофман? В Саксенхаузине, ответил Огден. Что это нахмурилась Кити? центр предварительного заключения рядом с Берлином. Данк посмотрел в глаза Огдену, и на его лице появилось страдальческое выражение. "Этого будет недостаточно, Огден", повторил он. Китти нахмурилась. Её кузен всегда любил драматизировать, даже слишком. "Послушай, Данк, ты всегда видишь чёрное там, где на самом деле всего лишь коричневое. Ты совершенно права", он с усмешкой повернулся к Китти. Но в данном случае я предпочёл бы коричневому чёрное. К повороту скомандовал Огден и повернул яхту к ветру. Они неслись вперёд, рассекая волны, пока на мысу за деревьями не показалась крыша летнего дома Лоуэлов, окружённого другими коттеджами посёлка на острове Нортхейвен. Когда они, умывшись и переодевшись, вышли на большую веранду летнего дома Лоуэлов, уже смеркалось. Со стороны залива доносились гудки береговой сирены, а на вершинах елей повисли первые завитки вечернего тумана. Гарри помогал смешивать напитки своему отцу, Гарри старшему, бодрому, полному жизни мужчине с широким лицом и подвижными бровями, которые разлетались в стороны и вверх, демонстрируя искренний интерес к собеседнику. Элза нигде не было видно. "Что вам налить?" крикнул мистер Лоуэлл. Вермут китю улыбнулась, с альдом. Огден спросил хозяин дома что-нибудь коричневое. Огден взял кети за руку и побольше. Настоящий мужчина одобрил мистер Лоуэлл и радостно повернулся к тележке с напитками. Они образовали нечто вроде полукруга лицом к морю. Женщины сидят в ротанговых креслах, мужчины стоят возле них. Солнце опустилось ещё ниже, прохладный ветерок теребил рукав платья Прис. поднимая и опуская его словно мечтательный поклонник. Данг стоял рядом, положив ладонь на спинку её кресла. За широкими водами залива виднелся материк. Такой же широкий и многообразный, как фасад его летнего дома, Гарри Лоуэлл старший лично раздобыл для Гарвардской библиотеки один из шести сохранившихся экземпляров Библии Гутенберга, первый сборник исторических пьес Шекспира, а совсем недавно Превосходно сохранившийся экземпляр первого издания Анатомии меланхолии Бёртона. Теперь, оценив размах коллекции Вальзера для летней выставки, он пребывал в крайнем воодушевлении. Именно ему Эльза должна была передать библиотеку отца, и поэтому находилась в тот вечер в его доме, объяснил мистер Лоуэл, передавая Кити Вермут. Кити удивлённо подняла брови. Эльза приехала сюда вовсе не за этим. Даже она это понимала. Библиотеку ЮЦ. Боже мой, коллекция Вальзера одна из лучших в Германии собраний редких рукописей. Разумеется, я о ней слышал, но никогда не видел. Нацисты очень толково делают себе рекламу перед летними олимпийскими играми, чтобы покончить с рассказами о зверствах. А почему они не устраивают это представление ближе к дому? Демонстрация коллекции способ обезопасить её, сказал Окден. и поделиться ей со всем миром, великодушно прибавил мистер Лоуэлл. А вот и вы, миссис Хофман и Вилли. Эльза поприветствовала её Гари, когда она вышла на веранду, держа Вилли за руку. После ванны мальчика завернули в синий хлопковый халат. Она наги одели мягкие кожаные шлёпанцы такого же цвета. Приглаженные волосы, слабый запах мыла, исходивший от его тела, сияющая от тепла и мочалки кожа Всё это было так знакомо, что Кити пришлось отвести взгляд. Эльза села в свободное кресло и взяла сына на колени, притягивая все взгляды, словно пламя костра. Это было необычно, неслыханно. Время коктейлей не для детей. Вам неудобно, заметила миссис Лоуэлл. Думаю, это самое удобное место на веранде, мама. Гарри протянул Эльзе стакан. Она улыбнулась ему и взяла напиток. Но мальчику лучше лежать на верху в постели, не сдавалось мистер Лоуэл. Уже, наверное, пора. Пора, согласилась Эльза, устремив взгляд на пожилую женщину, но он слишком напуган. Прошу прощения. После ареста отца, Эльза откинулась на спинку кресла. Он не может заснуть один. Бедняжка. Знаете, мистер Лоуэл покачал головой. Будь я евреем, я сбежал бы оттуда как можно скорее. О, боже, евреям. Ты бы не сбежал, папа, и ты это знаешь. Ты бы остался, чтобы сражаться. Мне хотелось бы так думать, ответил мистер Лоуэлл. Хотелось бы думать, что я поступил бы правильно. Правильным было бы впервые подал голос Данк, надавить на Халла, чтобы открыть квоту для евреев. Совершенно верно, согласился Гари. Не получится, покачал головой Огден. Меньше 5% нашего населения согласны с повышением квот. Но они же беженцы, они иммигранты. Они евреи. Не все, большинство сказал Огден. А 90% коммунистов в Америке евреи. Но при этом нельзя сказать, что 90% евреев коммунисты, возразил Гарри. Огден покачал головой. Я знаю, и ты тоже. Но это не имеет значения, разве ты не понимаешь? Люди в это верят. Вилли теснее прижался к матери, прислушиваясь к звукам чужого языка. Его взгляд словно мячик перескакивал между говорящими, голова лежала на плече матери, шлёпанцы свисали с ног. Зачем этим несчастным людям снова ехать в страну, где их встретят недружелюбно, подала голос миссис Лоу. Гарри посмотрел на неё, словно не веря своим ушам. Недружелюбно? Не знаю, дорогой. Я просто хочу сказать, что им следует ехать туда, где им будут рады. Это несправедливо по отношению ко всем, а к евреям особенно. Я согласен с Гарри. Данг сделал большой глоток и отставил стакан. И я знаю, что когда бизнес хочет чего-то добиться, когда нечто ему выгодно, он это получает. Я всего лишь маленький винтик в правительстве. В отличие, он посмотрел на Огдена, от тебя Независимо от того, что хочет или что решил бизнес в нашей стране, люди настроены так. Голос Огдена звучал бесстрастно. Мы не гостеприимны. Рузвельт это знает и не будет давить. Тогда вы должны надавить на него, сказала Эльза. Звон льда, укитив в бокале, подчеркнул наступившую тишину. Никто не может надавить на Рузвельта, мистер Лоу тяжело переступил с ноги на ногу. Этот человек не будет писать под чужую дудку. Как вы думаете, что может заставить вашего президента сменить мелодию, спросила Эльза, глядя на Огдена. Ощущение угрозы, задумчиво произнёс Данк. Для обычного американца в этом нет нужды. Безумие скоро закончится. Мистер Лоуэлл опустил кубик льда в свой стакан и повернулся к Кэлзи. В вашем правительстве слишком много хороших людей. Ваш отец один из них. Мне он всегда нравился. Гитлер играет со всем миром, мистер Лоуэлл покачал головой Эльза. Одной рукой подписывает мирное соглашение, а другой толкает на войну. Мы всё это видим, прямо перед собой. Он превосходный фокусник. Её голос дрогнул. И мы не отводим глаза. Наоборот, мы пристально вглядываемся, не в силах поверить тому, что видим. Мы думаем, что зрение нас подводит. Как же так получается? спросил Данк. Мы хотим обмануться. У людей снова есть хлеб и работа. Её голос стал тише. Вилли закинул руки за голову и притянул щёку Эльзы к своей. Она негромко прибавила: "В этом его гениальность". "Гениальность Гитлера занять Рейнскую область, всё время декламируя мирные намерения", заключил Гарри. "Тем не менее, войны удалось предотвратить", заметил Огден. Да, согласилась Эльза, пристально глядя на него. А теперь все сталелитейные заводы Рура в его руках. Огден не отвёл взгляда. "Никто не хочет войны", ответил он после секундной паузы. Эльза аккуратно поставила стакан на столик. "Значит, нам конец". Внезапно Огден покинул собеседников и удалился вглубь веранды, присоединившись к мистеру Лоуэлу у тележки с напитками. "Я не могу понять, почему люди не протестуют", нахмурился мистер Лоуэлл. "Есть много способов протестовать", ответила Эльза, глядя на Огдена, стоявшего к ним спиной. Огден не повернулся, но Китти показалось, что между ним и Эльзой словно натянулась струна. "Что она имеет в виду?" "Фюрер говорит: "Я не диктатор, я лишь упростил демократию"", процитировала Эльза. "Блестяще", выдохнул Данк рядом с Китти. Да, блестяще, признала Эльза. И в этом беда. Очень многие видят в нём только головореза и не замечают гения. И поэтому всё происходит быстро без остановки, за несколько месяцев прямо у вас перед носом. Боже правый, взволнованно воскликнула миссис Лоуэлл. Вы же не хотите сказать, что это может случиться здесь? Прошу прощения, миссис Лоуэлл, Эльза повернулась к ней со слабой улыбкой. Но неверно думать, будто новости происходят где-то в другом месте, с другими людьми. Новости это всегда о вас. Вы просто должны поставить себя на их место, должны понять, как. Вы должны быть бдительны. Миссис Хофман, у нас есть законы, которые защищают слабых. Миссис Лоул не собиралась сдаваться. Защищают, Эльза помолчала, пристально глядя на пожилую женщину, потом продолжила, и голос её звучал тихо. Кто защищает тех негров, которых вывалякивают истёриями, вешают на деревьях? С таким же успехом она могла бы швырнуть бомбу, подумала Китти. Наступила потрясённая внезапная тишина. Ужасная картина, невыносимая, и вот она, прямо у них перед глазами. Но ведь это другое, совсем другое, запротестовал мистер Лоуэлл. Разве? спросил Гарри. Не надо поддевать собеседников из достоинством, сказала миссис Лоуэлл. Ты знаешь что другое. Оставим это, перебил её мистер Лоуэлл. Но, миссис Хофман, человеку с вашим положением, с положением вашего отца, ни о чём беспокоиться. Нет, печально улыбнулась Эльза. Мой отец не беспокоится. Он верит в хороших людей. И это добро, верно? не отступала миссис Лоуэлл. В наши дни добро на погныме село. Огден наконец повернулся к ним, внимательно прислушиваясь. Слишком много разговоров, сказала Эльза. Так много разговоров, но никто не действует. На лице Огдена промелькнула тень раздражения. Наблюдая за ним, Китти впервые пришло в голову, что ему, возможно, вовсе не нравится Эльза. Её захлестнуло чувство облегчения. Это было чересчур. Эта женщина, обнимающая своего сына и рассуждающая о войне, явно переходила границы. Было совершенно очевидно, что Огден тоже так считает. "И с каждым днём всё становится проще", тихо продолжала Эльза. "Теперь стало совсем просто. Повсюду только разрозненные единичные акты героизма или трусости. А не может быть чего-нибудь в бескрайностях?" спросила Китти, переводя взгляд на Эльзу. Промежуточного "Пренежуточного?" с едва скрываемой насмешкой переспросила Эльза. "Вы должны уехать, моя дорогая. Почему вы не уезжаете?" вступил в разговор мистер Лоуэлл, прежде чем Эльза успела ответить. "Мы не можем оставить Германию нацистам." Гарри вышел из тени и прислонился к арке веранды. "Сейчас самое подходящее время", сказала Эльза. "Сейчас в разгар подготовки к Олимпиаде, когда призывы против евреев убираются с улиц. особенно вокруг стадиона мы должны доказать его лживость мы должны мы от волнения и неловкости кити расплескала вермут на деревянный пол эльза кивнула ей вы должны действовать действовать кити раздражённо встала и покинула полукруг кресел направившись к балкону солнце подрагивая весело прямо у гладкой поверхности воды эта женщина сидящая там И мальчик у неё на коленях, словно уголёк, пылающий так настойчиво и жарко. Они угрожали беседе в веранде этому часу, предназначенному для того, чтобы просто выпить коктейли перед ужином. Сножки Виллиса скользнула тапка, и Эльза, не глядя, молча надела её обратно. Этому мальчику место наверху. Мальчику нужно лежать в постели. Он явно устал и слишком мал. Кити заставила себя отвести взгляд. Не секрет, что Гитлер намерен вооружить страну, продолжала Эльза. Но понимаете ли вы, что это делается уже много лет? Отцовский завод давно выпускает спусковые механизмы для гаубиц. Теперь всё внимание было приковано к ней. А лафеты в Дюссельдорфе вставали весенне. Что-то между ними решается, это очевидно, подумала Китти. Но как это возможно? с удивлением спросил Данк. Огидреха есть система предупреждения, объяснила Эльза Гляди на Огдена. Перед приездом французских инспекторов на конвейеры запускают шпильки для волос и экраны. Так-так, сказал Огден. Хуже того, она подалась вперёд. В прошлом месяце на заводе начали отливать маленькие пропеллеры для самолётов, которые приводятся в движение потоком воздуха и издают угрожающий звук. Для чего они? Она умолкла, подбирая нужные слова. Каждый бомбардировщик штука над Англией будет завоевать. Англией, переспросила Прис. А Англия, подтвердила Эльза. Потом Россия. Есть доказательства? спросил Огден. Эльза медленно кивнула, глядя ему прямо в глаза. Огден поморщился и отвёл взгляд. Слышали? Жаль, я не могу добыть такие доказательства, сказал Гарри. Тогда бы мы приступили к делу и началась бы эта война. Было бы правильным. Правильным, сказала Кэти, решительно шагнув к ним с края веранды. Будет прекратить разговоры и посмотреть на небо. Просто посмотрите, настаивала она, заметив недовольство на лице Данка, охваченное желанием стереть его, спрятать в карман, как носовой платок. Посмотрите вокруг. Солнце замерло перед тем, как окончательно скрыться из-за веранды на краю лужайки, на тёмно-синевом вечернем море разливалось золотое сияние. Выплескиваясь на скалы, гранит сверкал. Кити почувствовала на себе взгляд Огдена, оглянулась и одарила его ослепительной улыбкой. Она не понимала, какую битву он ведёт, но она будет сражаться вместе с ним. Эльза просила у него чего-то, что он не мог ей дать, что шло вразрез с его убеждениями, и Кити будет рядом. Она вернулась к нему. Она с ним. Здесь и сейчас. Огден улыбнулся, явно тронутый. "Китти права", сказал он и шагнул ей навстречу из глубины веранды. "Китти не права", добродушно заметила Прис, вставая и потягиваясь. Но Китти сделала то, что она умеет лучше всего: увидела благо и красоту, а всё остальное сейчас неважно. "Внимание!" воскликнул Данк, поднимая бокал. "За благо и красоту". Он одним глотком осушил бокал. Поставил его на низкий столик, взял при за руку и повёл на широкие ступени веранды, чтобы полюбоваться закатом. Все молчали. Солнце медленно опускалось в чёрную бездну. Ещё секунда, и оно исчезло. Солнце скрылось за морем, но оставило после себя такой горячий яркий шлейф, что казалось, будто небо пламенеет розовым огнём, жарким и пышным, как роспись куполов барочном соборе. Оглянувшись, Кити увидела, что Эльза положила руку на голову Вилли и что-то шепчет ему, почти касаясь губами его щеки. Руки маленького мальчика обмякли, и он заснул на коленях у матери. Как же Кити тосковала по тяжести ребёнка на своей груди. Как же ей хотелось обнять его. "Пора приступать к умарам, Гарри", сказала миссис Лоуэлл, вставая с кресла и направляясь в столовую. Повар машет ей из коридора. Мистер Лоуи принялся собирать бокалы и ставить их на тележку. За его спиной столовая постепенно наполнялась светом. Миссис Лоуи обходила вокруг длинного и широкого стола, зажигая свечи. Служанка принесла огромную дымящуюся миску и поставила её на край стола. Другая расставила хрустальные чаши с растопленным маслом. На блюде подрагивало томатное заливное. Над столом нависал деревянный сводчатый потолок. Купол из соединённых в шпунт досок словно комната находилась на верхней палубе Шхуны. Большое зеркало в глубине столовой ещё больше расширяло пространство вокруг стола. "Гари", донёсся голос миссис Лоул из открытой двери. Гари с неохотой отлепился от стены. "Я помогу", предложил Огден и вошёл в дом вслед за ним. Эльза и Кити продолжали молча сидеть. Кити с трудом различала тёмные фигуры присыданка прижавшись друг к другу на неосвещённом краю веранды. Служанка внесла дымящиеся блюда с красными амарами, поставила на приставной столик, и Гари с Огденным надели фартуки, которые подала им вторая служанка. Огден что-то сказал, и Гари повернулся к нему с одобрительной улыбкой. Двое мужчин были отчётливо видны в проёме застеклённой двери. Гари надел кухонные рукавицы и принялся отрывать хвосты от туловище. Огден молотком разбивал клешни. Это место идёт Милтону, задумчиво произнесла Эльза, только сейчас заметила. Кити присела на низкую ограду веранды. Огден и правда хорошо вписывался, подумала она, хотя и не нравилась ей принуждённая фамильярность Эльзы. Какой-то человек с фонарём появился из-за дома, пересек тёмную лужайку и прошёл сквозь зелёную изгородь. Кэти смотрела, как между деревьями мелькает маленький огонёк, удаляясь в сторону пристани. Она чувствовала, что Эльза за её спиной тоже смотрит. Фонарик несли, судя по всему, до самого конца пристани. Потом вспышка, и на тёмном мерцанием воды появился второй огонёк. Первый луч света двинулся в обратный путь, а второй остался сиять на дальнем конце пристани. Как здесь мирно и спокойно, тихо сказала Эльза. Человек с фонарём появился в дальнем конце сада и прошёл по дорожке за дом. Фонарь на пристани продолжал гореть. Тени на веранде стали ещё гуще, и Эльза поддвинула спящего у неё на коленях мальчика теснее к прижимая его к груди. "Вы верите, что у каждого из нас есть только одна единственная история, которой мы должны следовать?" спросила Эльза. "Что-то вроде судьбы?" Кити повернулась к ней. "Если хотите, Нет, ответил Икети. Не верю, это слишком жестоко. Эльза окинула её взглядом и в задумчивости откинулась на спинку кресла. Хорошо, прошептала она. А это хорошо. Кити смотрела на неё. Тогда бог, продолжила Эльза, всевидящее око сверху, которое присматривает за всеми нами. Кити покачала головой. Не верю, призналась она. Эльза сочувственным посмотрела на неё. Из-за вашего ребёнка? Моего ребёнка? Китя осепенила. Эльза кивнула. Никто не смотрит за нами. Нет заботливой руки. Никого нет, только мы. Мы с вами это понимаем, правда? Нет, возмущённо подумала Китя. Его вовсе нет. И что она имеет в виду, когда говорит мы? Не могло быть никаких мы с этой женщиной. которая всё напирала и напирала, заставляя Огдена сделать что-то такое, чего он не хочет. И держа маленького сына на руках, Эльза продолжала испытующе смотреть на неё. Между тем вы весь вечер не спускали глаз с Милтона и с меня. Что же, по-вашему, вы увидели? Что вы опасная, ответила Кити, вскинув голову. Она совсем не то хотела сказать. А Эльза, вероятно, совсем не то ожидал от неё услышать. потому что у неё вырвался тихий понимающий смешок. Тем не менее, Кити стало стыдно. Опасно? Я не опасна. Я не несколько. Кити покраснела, невидимая в темноте. "Амары готовы", объявил Мезислоу, появившись на пороге веранды. "Все за стол". Прис и Дан кразомкнули объятия и вышли из тени к освещённой двери. "Идёте?" спросила Прис. Через минуту Ответила Кити, пытаясь взять себя в руки, повернулась спиной к Эльзе. "Кити, миссис Хофман. Идём", отозвалась Кити, но не двинулась с места. За её спиной скрипнуло кресло. Эльза наклонилась вперёд. "Я видела, как вы смотрели на виллу". У Кити перехватило дыхание, потому что там был сонный Недди, который поворачивал голову на подушке в своей кроватке. Недди говорил: "Спокойной ночи, мама". Это он спал у неё на руках. Возьмите его, Кити произнесла Эльза быстрым шёпотом, подбросив эти три слова в тишине. Прошу прощения, Кити повернулась к ней. Возьмите его, Эльза протянула руку поверх своего сына и сжала локоть Кити. У неё было совершенно белое лицо. Защитить его. Вы можете уберечь его от войны. Войны? Потеряв дар речи, Кити стояла перед Эльзой. Но никакой войны нету, слышала она свой голос. А той войны, которая приближается и которая заберёт нас всех, настаивала Эльза. Он такой же, как ваш. Такой же. Кэти замерла. Неди был белокорым и высоким, с улыбкой, которую он бросал в мир словно монету, а этот мальчик совсем другой, темноволосый, худенький и... еврей. Но он не такой, совсем не такой. Две женщины смотрели друг другу в глаза. Где он будет спать? спросила Кити. Где он будет спать? растерянно повторила Эльза. Кити вспыхнула. Мы с Огденном не смогли бы понять, как с ним себя вести. Наверняка вы предпочли бы отдать его людям, которые лучше знают, как воспитывать. О, Эльза вздрогнула, как от удара. Вот оно что. Она крепче обхватила мальчика, словно Кити могла причинить ему боль, словно она была опасной. И весь идиотизм прошедшего года, все её ответы людям, которые воображали, что понимают всё, что она складывала, прятала и задвигала подальше, вместо того, чтобы достать, вытряхнуть, выставить напоказ, всё это сколыхнулось в Ките, пока она смотрела на эту женщину, посмевшую вообразить, будто хоть что-нибудь знает о ней. "Нет, ничего подобного", возразила Ките. "Как вы смеете так обо мне думать? Вы не понимаете, о чём просите?" Как я смею? Эльза встала, поддерживая повисшую на ней вилль. Смею. Я смею всё. Всё. Её голос дрожал. Пока вы развлекаетесь, покупая острова королевств посреди моря, Китти в дверном проёме стоял Огден. Всё не так просто, чёрт возьми, с жаром сказала Китти. Нет, просто. Эльза пристально смотрела на неё, её голос завораживал. Очень просто. Проще не бывает. И правая рука притворяется, будто не знает, что делает левая. Затем она повернулась и молча прошла мимо Огдена в дом. А Китти, которую била дрожь, осталась на тёмной веранде. Утром Эльзы и Вилли уже не было.